Глава 578. Посещение проклятых земель. Часть 1. Охотники за громовыми камнями были грубыми, наглыми и жестокими, располагали большой военной мощью. Они прибыли в Ривердейл, подобно волкам, ворвавшимся в веч загон. Принудительную куплю продажу еще можно было считать вежливостью. Немало горожан подвергалось и унижениям. Прежде в городке имелась полиция, но впоследствии охотники расстреляли ее. Кто-то умер, кто-то получил ранение. Те полицейские, что выжили, сбежали. Больше никто не решался приезжать сюда поддерживать порядок. Ривердейл существовал сам по себе. Появление охотников также ускорило угасание Ривердейла. Никто из молодежи не соглашался терпеть обиды от охотников, в связи с чем приходилось уезжать подальше. Поэтому сейчас в городке оставались лишь старики, больные и инвалиды. — Сэр, вы хороший человек. Пожилой бармен обратился к Дзои. «Уезжайте отсюда завтра утром и ни в коем случае не посещайте Шаранс, там слишком опасно». В Шаронсе, помимо вездесущей грозы, еще пребывали охотники за громовыми камнями. И хотя Зуи казался необычным человеком, но даже свирепому тигру не выстоять против стаи волков. Барману не хотелось, чтобы Зуи попал в беду. Адзуи улыбнулся. «Спасибо, что предупредили». Он непременно отправится в Шаронс, Что касается опасности, то ему точно нечего бояться. Снаружи гремел гром, дождь лил как из ведра, небо становилось все мрачней, в итоге Цзуи обустроился в кабаке. На втором этаже располагались гостиничные номера. Несмотря на то, что уже не было никаких постояльцев, бармен, а точнее хозяин кабака, велел своей жене быстро подготовить для Цзуи чистый номер и взял с него лишь символическую плату. Заселившись в номере, Дзуи вытащил тайку из рюкзака, после чего достал мобильник. Он обнаружил, что здесь не только нет сигнала мобильной связи, но даже невозможно получить спутниковый сигнал. В мобильнике высвечивалось предупреждение о помехах и невозможности отправить сообщение, совершить звонок и установить собственное местоположение. Это доставляло некоторые беспокойство, но нельзя сказать, что это была огромная проблема для Зуи. Тук-тук, в дверь номера тихо постучали, а отложил мобильник. «Входите». Дверь творилась, и хозяин кабака вошел внутрь с подносом в руках. Сэр, ваш ужин! Условия в кабаке были ограничены, поэтому ужин получился простым, состыл из сэндвича с яйцами, теплого молока и запеченных бараньих отбивных. Поставив поднос на стол, хозяин не сразу ушел, а, немного поколебавшись, осторожно спросил: Сэр, вы приехали за громовыми камнями? Нет, от покачал головой. «Сегодня я впервые про них услышал, но...» Он рассмеялся. Впрочем, они меня слегка заинтересовали. Хозяин, скрипе сердце вымолвил. «У меня есть один громовый камень. Могу продать вам по низкой цене». «Хм...» Эдзию удивился. «У вас есть громовый камень?» «Да...» Хозяин объяснил. «Мне его как-то дал один скотовод, чтобы покрыть свои долги, а я вся никак не могу найти подходящего покупателя». Он действительно уже давно хотел продать камень, получив деньги, можно было бы покинуть Ривердейл и обостроиться в другом городе. Незачем настойчиво держаться за это место. До подходящего покупателя тяжело было найти. С одной стороны, хозяин кабака не располагал никакими каналами сбыта, с другой стороны, даже если бы удалось найти покупателя, не факт, что тот оказался бы надежным. Если эти жадные охотники за громовыми камнями прознают, то доставят немало проблем. А Дзуи, похоже, заслуживал доверия. Во-первых, он был китайцем. Китайцы за границей пользовались неплохой репутацией. Всем было известно о благополучии и могуществе Китая. Вряд ли Цзуи прибыл сюда издалека из-за нехватки денег. Во-вторых, хозяин кабака хорошо запомнил, как Зуи проучил того верзилу со шрамом на лице. При этом такой сильный человек, как Цзуи, вел себя вежливо и не вызывал сомнений в моральных качествах. Все эти причины подтолкнули старика сбыть Цзуи свою драгоценность. Зуив прям заинтересовался. Тогда давайте взглянем. Вскоре хозяин принес громовой камень. Этот бережно хранимый им камень лежал в деревянной коробке, был размером с кулак младенца, внешне походил на обсидиан с неватым оттенком, структура была довольно однородной. Но громовой камень непрерывно испускал тоненький, как волосок-электрический ток, что выглядело весьма необычно. Этот громовой камень еще считается большим, хозяин гордо заявил. Скотовод, который подобрал его, рассказал мне, что камень убил только овцо К нему нельзя прикасаться руками. Он и сам не решал собрать рукой камень, поэтому помимо деревянной коробки еще имел специальный неметаллический зажим. Эдзуи детально присмотрелся к камню. Когда он впервые увидел эту вещицу, ему показалось, что так называемый громовой камень чем-то похож на магический кристалл громового магического зверя. Но это явно был не магический кристалл, Заключившаяся в нем энергия была нестабильная, без остановки вырывалась наружу. Так будет продолжаться до тех пор, пока однажды энергия окончательно не истощится. Тогда это уже будет обычный камень. Адзуи предположил, что эта вещица не популярна в экстраординарном сообществе по той причине, что никто, должно быть, не понимает, как ее использовать. Адзуи тоже не понимал. Он все таки не был чародеем и не владел чародейскими технологиями. Тем не менее, в целях изучения Цуи, как рунный ремесленник, все же заинтересовался в покупке: Назовите цену. Хозяин кабака надолго призадумался, после чего наконец произнес: 100 тысяч долларов остроит! Охваченный робости он опасался, что высокая цена отпугнет Зои. Идет. Зуи без колебаний достал из рюкзака пространственного кольца, 10 пачек стодолларовых долларов купюр и приобрел у старика громовой камень. Хозяин кабака вовсе не был алочным, Получив деньги, он сильно обрадовался. «Спасибо. Завтра я с женой покину это проклятое место». Если как попало не растрачивать полученные деньги, этого хватит, чтобы пожилые супруги спокойно дожили свой век. Выпроводив хозяина, Цзуи поместил громовой камень в пространственное кольцо. Он за свою жизнь повидал слишком много редких драгоценностей, этот камень хоть и был весьма своеобразным, но не заслуживал того, чтобы Цзуи сейчас бросил все силы на его исследования. Ничего страшного, если повременить заняться изучением уже по возвращении домой. Всю ночь шел ливень. Под утро ливень наконец-то сменился моросящим дождем, а затем и вовсе пропал, наступила ясная погода. отзуи попрощался с хозяином кабака и его женой. Он, можно считать, стал последним постояльцем в этом кабаке, потому что хозяин решил сегодня закрыть заведение и уехать жить в другой город. О дальнейшей судьбе этого старика Зуи не обязан был заботиться, Сев джип, он направился в сторону Шаранса. Проехав примерно 10 минут по испорченной заросшей сорняками дороге, Адзуи увидел сооруженный возле реки лагерь. Очевидно, это и был лагерь охотников с громовыми камнями. Ему неохота было конфликтовать с охотниками, поэтому он объехал лагерь, собираясь проникнуть в проклятые земли, где сверкали молнии и грохотал гром. Он намеревался выяснить правду о своем перемещении в другой мир. В результате не проехал его джип-чероки 10 километров, как сзади с рявом в погоне пустились пять пикапов, которые явно ничего хорошего не предвещали.